Глава двадцать седьмая Винстону снова снился тот же сон. Он на вилле преследует беглеца, то ли кота, то ли какое-то другое существо, а внизу в гостиной болтают и пьют шампанское гости и свидетели. Среди них новый персонаж — Фредрик урдель Он так и не снял свой рабочий пояс с инструментами. Татуировки у него на руках словно ожили, и извиваются, будто клубок змей. «Это не Коловиус», — произнес чей-то голос. «Очень приятно. Я читаю все ваши послания», — отозвался другой. Винстон вытянул шею, пытаясь рассмотреть говоривших, но безуспешно. Пахло сигарным дымом, джазовое триофоном играло лучшую минуту нашей жизни, а потом в мелодию вторглись звуки реальности. Винстона разбудили бодрые юные сороки, заспорившие о чем-то в ветвях дерева, которое росло прямо за окном спальни. Винстон потащился за газетой. Над широкими полями тянулись тонкие пряди тумана. С неба лили стрели жаворонка, а до кучливых быков, слава богу, не было видно. Винстон постоял, вбирая в себя волшебную картину. Все-таки у природы есть свои преимущества, если, конечно, принимать ее в умеренных дозах. Вернувшись в дом, завтракать, Винстон обнаружил, что пропустил звонок от своего стокгольмского начальства. Берквист, по всей вероятности, увидел его имя в какой-нибудь вечерней газете и захотел удостовериться, что Винстон не пытается поработать. Винстон не стал перезванивать. Пока они с Берквистом не завели разговор, ему хотя бы не придется врать. Тактика бесперспективная, что ты скажешь. На первой полосе Симбрис Хаммонсбладет бросался в глаза заголовок Раздор, расколовший Эстерлин. Юнна Остерман написала большой репортаж, в котором кратко изложила историю конфликта между местными жителями и Джесси Андерсон и взяла интервью у Маргет Дюблинг как у председателя муниципального совета. Статью сопровождала фотография злополучной скульптуры. Риторический вопрос гласил «Жест доброй воли? Ловушка или орудие убийства?» Перевернув страницу, Винстон обнаружил сложенный лист белой бумаги и решил было, что это рекламная листовка. Однако на листке его ждал текст всего из одной фразы. Три слова, напечатанные угольно-черным «Times New Roman». «Час возмездия близок». Винстон нахмурился. «Час возмездия» — это вроде бы заголовок одного из текстов Николовиуса. из папки с вырезками, которые собирала Маргет Дюблинг. Кто вложил записку в его утреннюю газету и зачем? Мысли Винстона прервало жужжание мобильного. Пришло сообщение от теспинг Я передала отчеты эл Он хочет встретиться с нами в участке в 9. Оставьте машину подальше от участка, обогните его и зайдите сзади, чтобы не столкнуться с журналистами. Позвоните в домофон у служебного входа. Покончив с завтраком, Винстон надел костюм и, не торопясь, поехал в Симрисхамон, чтобы прибыть с запасом времени. По дороге он продолжал размышлять о записке. Загадочный Николовиус то и дело возникал то в расследовании, то в его снах, а теперь вот объявился в почтовом ящике. Кто подкинул туда записку? Зачем? Что это? зловещее предсказания или просто предупреждение Или угроза? В любом случае, хорошо бы поговорить с Эспинг и отправить записку на экспертизу. Проходя мимо полицейского участка, Винстон отметил, что на парковке напротив здания стоят машины с маркировкой газет «Квельспостон» и «Афтонбладед». Однако задний фасад, похоже, никто не караулил, и без пяти девять Винстон нажал на кнопку домофона. Он бездумно смотрел в глазок камеры, Совсем как у ворот виллы, когда приехал осматривать дом. Может, он еще не проснулся? Несколько секунд Винстон почти ждал, что ему ответит Джесси Андерсон. Но ответила Эспинг. «Подождите там, я сейчас спущусь за вами». Эспинг приехала в участок к восьми, чтобы свести воедино добытую вчера информацию. «Я просмотрела все, что было в телефоне Джесси», — начала она, провожая Винстона вверх по лестнице. Фредрик Урдаль прислал ей несколько сообщений, которые определенно можно расценивать как угрозы. «Расплатись уже со мной, сука чертова! Ты кем себя возомнила?» Ну и так далее. «Интересно. А я чудесно провел утро». Винстон извлек записку с цитатой из Николовиуса и рассказал о загадочном сообщении. «В утренней газете?» Эспинг удивленно подняла брови. «И вы никого поблизости не видели и не слышали?» «Бэка Стюган же стоит на отшибе!» Винстон покачал головой. «Вообще никого». «Ладно». Эспинг взяла пакет для вещдоков и аккуратно опустила туда записку. «Отправлю Буран, не откладывая. Посмотрим, может, у нее получится снять отпечатки пальцев?» уже ждал их у себя в кабинете. Сегодня его наряд больше соответствовал полицейскому уставу. Голубая форменная рубашка с погонами, синий галстук. «Ну так...» – начал он, когда Эспинг и Винстон уселись на стулья для посетителей. «Я прочитал протокол вскрытия и отчет техников. Там ничего странного. А также записи вчерашних допросов Фредрика Урдаля и Никласа Мудига. Он побарабанил пальцами поступки документов, лежавших в раскрытой папке с делом. На всякий случай я позвонил полицмейстеру Лена, и мы оба считаем, что предварительное расследование подошло к концу». Пора заключить, что смерть Джесси Андерсон явилась следствием несчастного случая и прекратить весь этот балаган с прессой. Эл-Йо кивнул на парковку за окнами участка и заговорил дальше. «Вам, Петер, огромная благодарность за помощь. Ваш опытный взгляд позволил нам действовать увереннее. Мы ценим, что вы уделили время. Но заканчивать расследование нельзя», – запротестовала Эспинг. «У Фредрика Урдали был конфликт с Джесси». Он привлекался за насильственные действия, и у него нет алиби. А у Никласа Мудига была с Джесси интрижка, от которой она не хотела отказываться. К тому же у нас есть изображение убийцы. Эспинг открыла ноутбук и запустила запись с камеры видеонаблюдения. Шеф достал из ящика стола очки для чтения и стал смотреть на экран. Досмотрев, он со вздохом откинулся на спинку кресла. «Ну, мне трудно рассмотреть, что вы тут видите». эл указал на экран дужкой очков. «Я вижу только смутную тень. и Это может быть что угодно». вскинул ладонь, отметая протесты Эспинг. неважно сколько подозреваемых мы насобираем, если мы не сможем доказать, что преступление вообще имело место. А здесь, — он постучал пальцем по папке, — нет ничего, что указывало бы на это. Но мы еще ждем, что скажет экспертиза насчет отпечатков с пляжа». «Мы отправили техникам фотографии покрышек машин Софи Врам и Фредрика Урдаля», сказала Эспинг. «Может быть, хотя бы дождемся ответа?» «Зачем Туви?» Отпечатки шин тоже не доказывают, что преступление имело место. эл решительно скрестил руки на груди и продолжил. «Мы уже потратили на все это три дня, а между тем список дел растет. На одной только этой неделе произошли две кражи со взломом, которые ждут расследования. К тому же начинается время отпусков. Сюда направляются десятки тысяч туристов. Через несколько недель ярмарки в Чивике и Дегиберке. Нам понадобятся все наличные ресурсы». Эспинг, разочарованная и злая, искала, что возразить. Не найдя подходящих аргументов, она гневно уставилась на шефа. Эл Йо не любил конфликтов, и обычно этот прием срабатывал. Однако сегодня начальник ответил Эспинг еще более решительным взглядом. Винстон счистил с брюк две воображаемые кошачьи шерстинки. «Где-нибудь в отчетах сказано, что преступление не имело места», – тихо осведомился он. «Как-как?» – по решительному фасаду эл поползла трещина. «Вы правы, говоря, что нигде в отчетах не сказано, что смерть Джесси явилась следствием насильственного преступления». Но ведь отчеты не подтверждают и того, что ее смерть не явилась следствием преступления, верно? Да, но глаза О.Л. Йора стеряно забегали. «Я, как вам известно, принимал участие в расследовании множества убийств», продолжал Винстон. «И я ни один и не два раза наблюдал, как ни техническая экспертиза, ни вскрытие не давали никаких прямых указаний. В таких случаях следует искать еще какие-то свидетельства». Возможный мотив, возможный подозреваемый и так далее. А иногда, он ободряюще кивнул Эспинг, иногда приходится, как сейчас делает Эспинг, положиться на инстинкт, на полицейскую интуицию. эл надул щеки и заерзал в кресле, словно оно вдруг сделалось неудобным. Потом он нахмурился, и на его лицо вернулось решительное выражение. «Забыл упомянуть». Мне сегодня звонили из стокгольмской полиции. Интендант Берквист, он же ваш начальник в комиссии по расследованию убийств. Винстон беззвучно вздохнул. Берквист прочитал заголовок в одной газете и захотел удостовериться, что вы сейчас не работаете. Вы же на больничном из-за сильного стресса. Эллио выдавил сочувствующую улыбку. Я объяснил, что все это просто недоразумение. Журналисты преувеличивают, Вы проходите по делу как свидетель, а ваше содействие сводится к нескольким мудрым советам». Он развел руки. «Пусть эта маленькая невинная ложь останется между нами. Но в таком случае я считаю, что пора поблагодарить вас за помощь. А теперь я желаю вам отдохнуть и восстановить здоровье». Начальник участка склонился над столом и медленно закрыл папку с делом.